Глава 15. Вывод, отрицание, вина. Это что сейчас было? Не поняла Тома. Юлька подошла к ней ближе. Вместе они смотрели на спину удаляющегося Эдика. Он так спешил, что шел не по дорожкам, а мимо всех самолетов и вертолетов. И сейчас он за тяжелыми лопастями Ми-8. Так торопился, что даже куртку свою забыл. Она так и осталась висеть на трапе. Помнишь, что говорила моя бабуля? ты все время ее цитируешь. Прости, я не записываю. Она говорила, что влюбленный мужчина похож на овцу. Сдается мне, перед нами та самая овца и выступила во всей немногословной красе. Ветрова отвела задумчивый взгляд от самолетов и посмотрела на Тому. Ты что с парнем наделала и главное, когда успела? Погоди, на что ты намекаешь, что он в меня? Юлька была безжалостна. Он и в тебя, в кого еще? А я все думала, с какой стати Серега меня о подругах выспрашивал. Обычно парням такое неинтересно, а он все свои вопросики задавал, да с хитрым таким видом. Надо думать, для любимого Эдички старался. Тома, конечно, в такую теорию не поверила из-за ее нереалистичности, но даже само ее существование ей не понравилось, потому что Эдик Исаев Томе не нравился и понравиться никак не мог. Он нравился Марине, а значит, для Тома он существовал только как интерес подруги, и все. И точка. Эта ее жизненная позиция была тверже камня. Дружба важнее романтических увлечений. «Чушь!» — уверенно сказала она. «Мы и виделись-то от силы раза два». «Иногда и одной встречи достаточно», — пожала плечами Юлька. «Чушь!» — ты повторяешься, подруга. «Но точно говорю, запал на тебя Эдичка. Вы тут так мило лежали в травке, что мне захотелось убрать детей с территории музея, а на входе повесить табличку 18+. Я уже в этот момент все поняла. Ведь зачем-то Исаев сюда явился, думая, что к тебе. И полетать он позвал. Тебя! И психанул, когда ты про Марину с ее ноябрьским днем рождения начала лепетать. аж вон пятки у бедолаги засверкали. Не может такого быть! замотала головой Тома, хотя выводы подруги звучали до ужаса логично и складно. И правда, зачем эдику вдруг тащиться в музей? Но кое-какие аргументы еще остались. Он даже разговаривал со мной из-под палки, все время вздыхал и в небо глядел, слова цедил и над моими ответами иронизировал, как будто я чушь несла. Тебя рядом не было, но, точно говорю, он насмехался. «Вспомни слова моей бабули и прими их как истину». «Да хватит уже о своей бабуле!» «Что поделать, если эта женщина всегда права?» Тома разве что ногами не топала от злости. Залилась, конечно, на Ветрову, потому что чувствовала. «Права, подруга». Вот и открылся секрет тех странных взглядов Эдика, что Тома на себе постоянно ловила. Просто она ну никак не могла объяснить их симпатией. С чего вдруг, и даже сейчас, с этой новой догадкой ей не верилось? Где она и где Эдик Исаев? Ему должны нравиться какие-то другие девушки, совсем не похожие на Тому, такие создания иного вида. Красивые, ухоженные, обязательно платиновые блондинки, обязательно с ресницами и прочей яркой атрибутикой. Или популярные, классные, веселые, как та же Юлька. Она всегда всем нравится, и Тома это понимала. Это логично, это жизненно и, ну, всегда так бывает. А у Томы и ногти-то не накрашены. Весь лак слез еще в первый день практики, и она поленилась наносить новый. Ресницы она красила, но не летом же. А сегодня у нее и голова не слишком чистая. Домоводу отключили, и она знала, что в музее все равно проходит целый день мокрый насквозь. Вот и завернула с утра спасительную гульку. На ней дурацкие шорты, которые она сделала сама, обрезав старые джинсы, и футболка, которую не жалко ржавые самолеты морать, И не стоит забывать про совершенно идиотские цветные шлепанцы, привезенные с дачи специально для практики. Просто нормальные порвались в первый же день, а босоножки также рвать было жалко. И все это вместе складывалось в настолько печальную картину. Нет, такое не может нравиться Эдику Исаеву. Все знали, что он мажор из столицы, и друзья его точно такие же. И вкусы у этих парней предсказуемые. Это закон жизни. И пусть фантазерка Ветрова частенько рассуждала о плюсе, что тянется к минусу, но это немного другое, это о характерах. Тут же скорее действовало иное правило. Подобное тянется к подобному. И оно всегда работало, работает и будет работать через сотни лет. Тома-то и Ведика с Мариной поэтому не верила, эти двое попросту из разных миров, хотя с Мариной у него без сомнений общего больше. Она не тянула на гламурную столичную Диву с платиновым блондом, но была настоящей леди, идеалом, в таких влюбляются окончательно и бесповоротно, поэтому шанс на успех был хоть и мизерный. Внимательно наблюдающая за Томой Юлька выдала: Дай угадаю, прямо сейчас ты вовсю принижаешь себя и все отрицаешь. «С чего ты?» «Ты свои руки рассматривала. Кстати, землю из-под ногтей правда неплохо было бы вычистить, я тебе еще утром хотела сказать». «Мы вчера на дачу к бабушке ездили, целые деньги полола грядки, а вечером упала без сил». Оправдалась Тома, сжала руки в кулаки, посмотрела на здание администрации музея, где прямо сейчас Марина перебирала документацию, а потом опять на Юльку. «И что теперь делать?» «Во-первых, перестать подсовывать Эдику Марину. Об этом плане можно забыть. Исаев только раздражаться теперь будет и уж точно не разглядит в Марине хоть что-то для себя симпатичное. Скорее, наоборот, запишет в «Рыжие ведьмы». «Я все испортила». «Ничего ты не испортила», — с пылом возразила Юлька. «Жизнь, знаешь ли, непредсказуемая штука. Все распланировать в ней нельзя. И не всегда тот, кто тебе нравится, испытывает ответную симпатию. Это нормально, это бывает, это надо учиться принимать. Собственно, я с самого начала подозревала, что ничего у нас не выйдет. Повезло еще, что мы не успели наворотить им больше дурацких встреч, как собирались. Да, но... нельзя ей рассказывать. маришки то Да уж. Хотя, может, и стоит? Вдруг мы нафантазировали лишнего и ошиблись? Тома схватилась за мысль, как за спасительную соломинку, и затараторила. Тому же твоя бабуля, пусть и гениальна, но не может знать все и обо всех. Может, Эдика на время переклинила, вот прямо сегодня, когда мы лежали в траве. Мы оба были мокрыми, на мне мало одежды, вот и растерялся он немного, и он после полетов заявился. Мало ли, как там его адреналином ударило, но он придет с себя и все забудет. Это разовый эпизод, ничего более. Да и глупо считать иначе, а мы тут целую драму развели на пустом месте. Тома наставительно подняла палец и добавила: Это все от безделья! Юлька посмотрела на подругу и изрекла. «Выдохни, а то ты сейчас тоже на овцу похожа». «Ха-ха, очень смешно». «Значит, тебе, Эдик, не нравится». «Спятила? Конечно, нет, я его даже не знаю». «Хорошо». Пожалуй, загорелыми плечами Ветрова. «Значит, проблем не будет, хотя с Мариной я бы поговорила. Вдруг эта новость поможет ей уже пойти дальше, по сторонам посмотреть. Пожалуй, в любом другом случае я бы даже на этом настаивала, но наша снежная королева непонятно как отреагирует, тут надо думать». «Надеюсь, мы ошиблись», — сказала Тома и в который раз вспомнила разговор с Эдиком на аэродроме. «Нет, мы точно ошиблись. Если я ему нравлюсь, то почему он насмехался над тем, что я спортсменка и футбол люблю? Поверь, я точно знаю парней, которым это нравится. Я постоянно со спортсменами общаюсь, и они реагируют иначе». «Как, моментально записывают тебя в свои пацаны?» «В том числе». «Ну, Исаев-то явно иную цель преследует» и он точно насмехался. Просто теперь я не очень в этом уверена. У тебя дорогая самооценка и проблема, и ты вполне могла приписать Эдику то, чего он не говорил и даже не думал. Как в тот раз, когда я похвалила твое платье, а ты ответила, что оно дурацкое, и вообще зря ты его надела, тебе больше спортивный костюм подходит, потому что плечи широкие. На комплименты от чистого сердца так не реагируют. Я тогда тебя мало знала, подумала, ты не всерьез, что и требовалось доказать. С видом триумфатора кивнула Ветрова. А Тома опять тоскливо посмотрела в сторону здания администрации.